Глава 12. В Академии наук. 1755 год, октябрь. 24. Куплена книга письменная «Житие государя Петра Великого и похождение его. Дано рубль пятьдесят». Где именно Алексей Бутаков приобрел этот редкий экземпляр, неизвестно. Возможно, рукописную биографию царя-реформатора ему продал некий хороший знакомый, близкий к академическому ученому кругу, или какой-нибудь торговец в будничной суете гостиного двора и морского рынка. Вариант аукциона маловероятен. Судя по санкт-петербургским ведомостям, в тот день никто, даже господа Василий Лизарьевич Альхин, Ганс Генрих Сутов и Христиан Николаевич Миллер – самые активные аукционисты Елизаветинского времени, соответствующего мероприятия по продаже имущества не проводил. Наконец, не стоит забывать о главных пунктах торговли разного рода литературой – государственных книжных лавках. В Петербурге той поры их было немного. Причем все они размещались по тому же адресу, что и типографии, обеспечивавшие их собственной продукцией. Запечатанным листом с новым указом или сборником законов следовало обращаться в книжную лавку при сенатской типографии, предположительно в первом корпусе здания двенадцати коллегий возле берега Невы. «Типографии» Морского кадетского корпуса поставляли в лавку своего учебного заведения «Васильевский остров» по набережной от Стрелки и второй дом от Собняка Головкина, в основном книги по математике и навигации. Их ближайшие соседи, кадеты сухопутного шлихетского корпуса, обзавелись печатным станком лишь в 1757 году. Однако перечисленные торговые точки играли в жизни Петербурга довольно скромную роль, потому что всех конкурентов затмил первый книжный магазин столицы «Книжная палата Академии наук». Она располагалась на первом этаже дворца Просковьи Федоровны непосредственно под двумя залами академической конференции. Здесь ожидали своего покупателя книги по всем отраслям науки и культуры на русском, французском, английском, немецком и ряде других языков. То, что издавалось в Петербургской академии, как правило, продавалось без переплета. Переплет, по желанию клиента, производил позднее и за отдельную плату. Кстати, частные переплетчики тоже занимались распространением печатного товара. Ну что ж, заглянем в академическую палату и посмотрим, каким ассортиментом порадует нас ее заведующий комиссар Сборомирский и три его помощника. Мимо одетые в леса на период восстановления кунсткамеры, библиотека и музей после пожара 5 декабря 1747 года переехали на противоположную сторону стрелки Васильевского острова, в дом Демидова, примыкавшие к дворцу Строгановых, первому зданию за помостом Эльвенционного театра, на третьем и первом этаже обосновалась библиотека, на втором – музей, пройдем к бывшему дворцу родственницы царя-реформатора и через западное крыльцо поднимемся в сине, а оттуда повернем в небольшой зал налево, за ним зал попросторнее. Это и есть книжная лавка, где литература, отечественное и импортное, продаются раздельно. Книги, портреты и ландкарты расставлены и уложены по полкам по алфавиту в строгом соответствии с порядком, обозначенным в ежегодно издаваемых каталогах. Поздней осенью 1755 года в академической книжной лавке, как обычно, найдется на что обратить внимание. Правда, посетители сюда наведываются нечасто, да и книги повышенного спроса появляются в продаже изредка. Тиражи невелики, от трехсот до полутора тысяч экземпляров, которые расходятся годами, иногда десятилетиями. Вот лежит азбука, латинская, немецкая, французская, цена всего десять копеек. Рядом труд вобана об атаке и обороне крепостей двух видов на простой бумаге 3 рубля 50 копеек и Александрийской 4 рубля. Чуть поодаль записки, служащие к истории о приращении астрономии, географии и физике на французском языке де Лиля в прошлом профессора Петербургской академии. Они изданы в 1740 году и стоят всего рубль. Также до сих пор не проданы экземпляры палат Санкт-Петербургской императорской академии наук, библиотеки и кунсткамеры, изданные по инициативе Шумахера в 1743 году на русском, немецком и латинском языках. За них просят по 50 и 60 копеек, в зависимости от качества бумаги. А вот работа наперсника Кирилла Григорьевича Разумовского – Теплово, знания, касающиеся вообще до философии, за шестьдесят копеек. Тот же масса календарей, обыкновенных и придворных, на русском и немецком языках. Это самый ходовой товар и цена приемлемая — десять копеек. Отдельно от книг выставленной гравюры. Покупка изображений Петра Великого или его царствующей дочери обойдется в один рубль. Столько же заплатят те, кому захочется приобрести картины Петровских баталий под Лтавской, Гангутской, у Переволочной или Прелесной. Продаются здесь и схемы других знаменитых побед русской армии при Ставучанах 17 августа 1739 года за 25 копеек, под Вильманстрандом 23 августа 1741 года за 10 копеек, План императорского столичного города Москвы оценен в 30 копеек, Санкт-Петербурга — в 25 копеек. А прославленный альбом Махаева 1753 года, состоящий из девяти карт с проспектами, по карману лишь богатым покупателям, за него нужно выложить 10 рублей. Правда, если брать альбом без проспектов, то цена существенно ниже всего 3 рубля. Имеется в лавке официоз указы императоров, правительствующих сената и синода, обстоятельное описание коронаций. Сборник указов императрицы Екатерины I и императора Петра II отпечатан в 1744 году, предлагается всем желающим за 2 рубля 55 копеек. Чтобы узнать детали коронации Анны Иоанны в апреле 1730 года, надо раскошелиться на три рубля. За аналогичное описание венчания на царство Елизаветы Петровны требует больше — семь с половиной или восемь с половиной рублей, в зависимости от типа бумаги. Но вернемся к книгам. Если в Париже произведение вождя партии философов господина Вольтера пробиваются к читателю с боем, то в Петербурге они всякому доступны. Были бы деньги. И, пожалуйста, можете наслаждаться амстердамским изданием 1753 года трагедии Симирамида за 25 копеек или Спасенный Рим за 30. Не желаете пьесу? Имеется два тома века Людовика XIV за рубль 50 копеек не интересует история. К вашим услугам две великолепные философские повести «Зодик» — поразительная сказка в восточном стиле о странных, порой невероятных поворотах человеческой судьбы, и «Микромегаз», изложенный при помощи фантастического сюжета идей Ньютона и Локка. Первая отпечатана Во Фрибурге в 1753 году стоимостью 30 копеек, вторая в том же году в Берлине цена 40 копеек. Если же книголюб не в ладах с французским языком, то, благодаря переводу русского дипломата и поэта Кантимира Он может ознакомиться с общими положениями ньютоновской механики, взяв в руки разговоры о множестве миров секретаря Французской академии наук Фонтанель. Занимательные беседы автора с некой маркизой на фоне ночного неба о природе звезд, их орбитах и законах движения планет Изданы Петербургской академией наук в 1740 году, и хотя продаются за 50 копеек, своего читатель находит достаточно медленно, что, в общем-то, понятно. Публика главным образом увлекается романами, на манер выпущенных в 1754-55 годах первых четырех частей похождений Жилья Блаза по рублю за две части, или поучительными примерами из античности житиями славных генералов Корнелия Непота (1748 года издания 55 копеек). Двумя томами «Квинта Курция» о делах Александра Македонского издан в 1750 году первый том «Рубль двадцать», второй том «Восемьдесят копеек» или четырехтомником «Древней истории Роллена» перевод Третьяковского за каждый том просит по рублю пятьдесят копеек. Поклонники Мельпомены во время визита в книжную лавку Думается, с удовольствием пролистают тоненькая либретта, нашумевшие в этом сезоне оперы Цефалы, Крис». десять копеек на русском или французском языке. Для почитателей трагедии присяжные творения господина Сумарокова Синаф и Трувор, 1751 семьсот пятьдесят первого года издания стоимостью в двадцать копеек, и господина Ломоносова Демофонт в 1752 году изданной, ценой в 25 копеек. Кроме того, тут же продаются за 45 копеек отпечатанные в академической типографии годом ранее Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михаила Васильевича. Поэзии в сборнике больше, чем прозы, на одно похвальное слово в честь императрицы Елизаветы Петровны и девятнадцать лаконичных похвальных надписей Десять похвальных от, и столь же духовных. Но Ломоносов не просто поэт, он ученый, и поэзия его, поэзия научная. Это наглядно демонстрирует строки, посвященные солнцу из девятой духовной оды утреннего размышления о Божьем величии. Когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло приближившись воззреть, тогда б со всех открылся стран, горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенно крутятся, борющие с множества веков, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Эти стихи написаны летом 1743 года. Видимо, два месяца заключения, проведенные автором в неуютной академической тюремной камере, не прошли даром. Чувствует, что узника многом передумал и многое переосмыслил, иначе б не вышли из-под его пера в те же дни такие строки. О, Боже, что есть человек, что ты ему себя являешь, и так его ты почитаешь, которого только краток век. Он утро, вечер, ночь и день в отчетных помыслах проводит, и так вся жизнь его проходит, подобно как пустая тень. Впрочем, полгода под арестом нисколько не изменили и не смягчили воинствующего характера Ломоносова. Будущий первый русский профессор, Первый придворный поэт, друг Ивана Шувалова и гений мировой науки, как и прежде, двигался к намеченной цели напролом, не считаясь ни с чем и ни с кем. Вечером 26 сентября 1742 года академический садовник йоган Штурм у себя на квартире в Боновом доме принимал гостей. Веселая компания так увлеклась застольем и разговорами, что не сразу обратила внимание на возникший на исходе восьмого часа шум в синях. Только когда дверь в гостиную распахнулась, и на пороге появился здоровяк-сосед, а за его спиной заплаканная служанка проской Васильевна Орлухова с подбитым правым глазом, разорванным воротом рубахи и окровавленным правым ухом, Собравшиеся немцы поняли, что и известный на всю округу хам и скандалист намерен испортить им праздник. Они не ошиблись. Нахал, ввалившийся в комнату, оказался никем иным, как адъюнктом Петербургской академии наук, Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Посмотрев на всех недобрым взглядом, он заявил хозяину, что тот собрал у себя нечестивцев, которые не постеснялись украсть у него япончу. На это лекарь ингерманландского полка Брашки заметил вошедшему, что ему не надлежит честным людям говорить таких непотребных речей. Закончить свою речь, доктор, не успел. Оппонент, недолго думая, съездил ему кулаком по лицу, а затем подхватил стоявший рядом болван, на который вешают парики, и начал бить он всех, кто попадался под горячую руку, крикнув слуге бывшему с ним, чтобы тот действовал аналогичным образом. йоган штурм иллюзиями себя не тешил. Зная, что крепышом с соседом тягаться бесполезно, он, не мешкая, выпрыгнул в окно и побежал к ближайшему пикету за помощью. Однако канцлерист камер или флянских и эстлянских дел Йоганн Донард опередил садовника, первым отыскал караульных солдат у дома статского советника Нащекина и пожаловался им на хулигана, устроившего в Боновом доме настоящее побоище. Когда караул добрался до места происшествия, баталья уже переместилась на улицу. Многие из гостей лежали ранеными, среди них беременная на последних месяцах супруга штурма Ефросиния Ивановна с синяками на лице, плечах и левой руке, ее отец, переводчик немецкой камер-конторы Иоганн Грове и бухгалтер академической книжной лавки Прейсер. Правда, досталась и Кто-то из гостей сумел-таки осадить грубияна, разбившего зеркало и изуродовавшего шпагою дверь и обозвавшего жену штурма курвой, Чей-то обнаженный клинок оставил у драчуна отметину на левой стороне брюха и рубец на правой ладони. Кроме того, Ломоносов в боя повредил грудь, ушиб колено и заработал синяк под глазом. Тем не менее, когда солдат Иван Михайлов приказал адъюнкту сдать шпагу, Тот отхлестал, караульного по щеке, и принялся снова вынимать шпагу из ножа. Но его вовремя остановили, скрутили, а потом отвели на съезжую, откуда капитан Иван Матюнин отвез бузатера в вышестоящую инстанцию. «Двадцать восьмого сентября...» глава столичной полиции отправил Ломоносова под конвоем для разбирательства дела в канцелярию Академии наук, откуда, к неописуемому изумлению пострадавшего садовника, адъюнкта отпустили домой. Завидев по дороге Ефросинью штурм, член академической конференции опять обругал ее и пригрозил отомстить за позавчерашний. Ломоносов, нисколько не опасался что ему придется отвечать за все безобразия ибо не сомневался в том что благосклонный к нему иван данилович шумахер и на сей раз прикроет его и он не ошибся хотя глава академической канцелярии хорошо знал что михаил ломоносов человек дурной и заслуживает примерного наказания устраивать суд над ним он не собирался более того 30 сентября Шумахер послал к Дебаширу канцеляриста Петра Брызгалова с приглашением прийти ради какой-то надобности в канцелярию. А когда адъюнкт пренебрег вызовом, одновременно попросив благородного советника направить к нему для осмотра ран лекаря, Иван Данилович незамедлительно выполнил пожелание больного и откомандировал в Бона, в дом господина Вильда. Подобная предупредительность по отношению к русскому выскочке Шумахера, не церемонившегося порой с именитыми профессорами, удивляла многих. Мало кто из сослуживцев влиятельного чиновника догадывался, что тот имеет весьма серьезные причины для этого. Та знаменательная встреча произошла в первые дни нового 1736 года когда отставной прапорщик Василий Попов приехал в Петербург с двенадцатью питомцами московской заиконоспасской школы. Большого впечатления никто из студиозов на президента академии и его заместителя не произвел, в том числе и выделявшийся на общем фоне высокий юноша крепкого телосложения. Корф и Шумахер настолько низко оценили способности новичков, что в доношении Сенату 22 января не приминули заметить, ежели на них суммы отпущено не будет, то он их учеников, куда надлежит, возвратно повелено был б отослать. Однако деньги нашлись, и москвичи приступили к занятиям а вскоре господин советник канцелярии обнаружил, что слишком рано записал в болваны молодых людей. По крайней мере, того самого крепко сбитого парня из-под Архангельска, сей великан проявил неподдельный интерес к знаниям, быстро вникал в суть предмета и все свое время, свободное от пьяных кутежей, отдавал лекциям и книгам. Одним словом, Студента Михаила ломоносова природа вознаградила на редкость светлой головой. Поэтому Иван Данилович внимательно присмотрелся к нему и в какой-то момент понял, сей юноша вполне способен стать настоящим русским ученым, возможно, даже выдающимся. Но без поддержки извне этого наверняка не случится. У Ломоносова слишком взбалмошный характер. Ему ничего не стоило по любому поводу обматерить человека или ударить кулаком лицо. Правда, школьные товарищи Помора кротким нравом тоже не отличались, зато и талантами не блистали. А Ломоносов обладал усидчивостью, целеустремленностью и пытливым умом. Жаль, если какая-нибудь шалость испортит ему жизнь. Возможно, именно так рассуждал советник академической канцелярии, когда в феврале 1736 года принял для себя очень важное решение — помочь этому неотесанному, но подающему надежду мужику выбиться в русские профессора. С реализацией задуманного Шумахер затягивать не стал. В те дни руководство Академии наук как раз предстояло назвать имена нескольких студентов, которых следовало отправить во Фрейберг к берк физику иоганну Фридриху Генкелю учиться на в горном деле следующего химика. И хотя по мнению саксонца сделать из одного человека и хорошего химика и искусствного металлурга задача трудно выполнимая а без знания немецкого и латинского языков просто нереальное, президенты канцелярии Академии 5 марта 1736 года внесли на утверждение кабинета Ее Императорского Величества трех претендентов — Ломоносова, Виноградова и Райзера. Из них первые двое вполне могли быть отвергнуты министрами, ведь немецким они совсем не владели да и в Академию их зачислили всего два месяца назад переводом из московской славяно-греко-латинской семинарии, где, как известно, ничего связанного с химией, а тем более с металлургией, не преподавали. К счастью, 13 марта кабинет одобрил список без возражений. Вряд ли решающую роль при этом сыграло малоубедительное заверения в том, что москвичи в бытность свою здесь Через три месяца столько научиться могут немецкому языку, сколько им надобно. На самом деле, Ломоносову и Виноградову потребовалось на это более года. Похоже, Остерман, Ягужинский и Черкасский целиком доверились авторитету Корфа и Шумахера. А потому согласились не только с кандидатами, но и с размером общего денежного содержания – 1200 рублей в год выделенной суммой советник канцелярии распорядился весьма толково. Трем студентам на руки решено было выдавать 900 рублей по 300 каждому, а остаток 300 рублей оставлять в академии. Наверное, Шумахер предвидел, что его подопечные в Марбурге не утерпят, пустятся во все тяжкие, ну и, естественно, влезут в долги. Так оно и случилось. И если бы не созданный резервный фонд, россиянам грозили бы большие неприятности. Академик Гольдбах 29 мая 1739 года настаивал передать вопрос о долгах Ломоносова, Райзера и Виноградова на рассмотрение кабинета императрицы. Лишь твердые позиции Корфа и Шумахера в защиту провинившихся предотвратила скандал. «Кстати, о Марбурге» первоначально марбургский университет в программе подготовки ученых горных офицеров не значился приоритетным считалось изучение подземной геометрии пробвольной рудокопной и плавильной наук необходимые практические навыки в химии предлагалось получить в последующие поездки по химическим лабораториям англии голландии или франции однако Неутомимый отец Райзера, вице-президент Берк-Коллегии, 28 марта 1736 года, предложил Академии расширить перечень изучаемых предметов за счет механики, физики и физической географии. Шумахер тут же подхватил и развил поданную идею, а почему бы трем студентам не прослушать общий теоретический курс химии и физики в Марбурге, У прославленного профессора Вольфа. Винсент Райзер воспринял эту инициативу на ура. 19 июня он написал Шумахеру «Я весьма одобряю предложение отправить молодых людей предварительно в Марбург, ведь так как они должны сделаться не простыми лишь пробиерами, а рудокопами и учеными-химиками-металлургами, то почти необходимо, чтобы они сначала несколько освоились с философскими, математическими и словесными науками. Почтенный друг мой, по своему собственному разумению, лучше всего сам сделает обо всем этом представление куда следует. Корф поддержал проект Шумахера. В итоге смыслы и значения заграничной командировки трех студентов кардинально изменились. На первый план выдвинулись теоретическая химия, теоретическая физика, логика, экспериментальная физика, метафизика, механика. Все то, без чего нельзя обойтись, если академия желает заполучить настоящего ученого в области химии и физики. Если же заказчик более заинтересован в специалисте по металлам, то Марбург совершенно не нужен. Школы Генкеля и турне по химическим лабораториям соседних государств вполне достаточно. По-видимому, Шумахер не случайно так сильно подкорректировал маршрут Ломоносова, Райзера и Виноградова. Благодаря этому он параллельно решил сразу две задачи. Ломоносов у Вольфа получил полное представление о состоянии химии и физики начала века, а с помощью Генкеля стал неплохо разбираться в горном деле. И, напротив, Райзера Виноградов во Фрейберге досконально изучили маркшейдерскую науку, сумев приобрести в Марбурге тот минимум сведений о химии, который им надлежало почерпнуть в лабораториях Англии, Голландии или Франции. В общем, события развивались по заранее намеченному Шумахером сценарию. Сомнения в правильности замысла окончательно отпали, когда и Вольф, и Генкель прислали великолепные отзывы о талантливом поморе. У господина Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова. При хорошем прилежании он мог бы и научиться многому, выказывая большую охоту и желание учиться. Это Вольф. вот Генкель. У него светлая голова» и он оказывает успехи в изучении металлургии. Казалось, все идет как надо. Остается лишь дождаться возвращения студентов в Петербург, и Россия наконец-то обзаведется первым отечественным профессором. Увы, организаторы зарубежной командировки упустили одну существенную деталь — чрезвычайно скверный характер уроженца Холмогор.